За все эти долгие кошмарные дни я провел спокойную и благотворную ночь. Постскриптум последний. В конце этой книги мне очень не хватало конца. Первая часть романа уже была опубликована в одном из журналов, и до меня дошли слухи, что... Сербы восприняли роман благожелательно. Но сам-то я еще долго страдал в трагическом неведении. Финал судьбы моего героя оставался загадкой. Так бывает в истории, что дату рождения человека обнаружить подчас гораздо легче, нежели отыскать его могилу, дабы установить год смерти. Я мог лишь догадываться, что конец жизни автора записок следует, очевидно, искать в тех майских днях 1944 года, когда немцы предприняли в Югославии самое мощное наступление против народной армии маршала Титу. Но все-таки, где же мне раздобыть истину? Обращаться за справкой в компетентные органы я не мог и даже не хотел, по той простой причине, что меня бы там сразу спросили, позвольте, откуда вы знаете этого человека? А мне совсем не хотелось разоблачать тайну его записок. которые достались мне совершенно случайно от неизвестной женщины. Стоп! Кажется, именно с нее, именно с этой женщиной и следует начинать. Я навестил своего приятеля, в доме которого мне однажды встретила скромная дама с муфты Правда, с той поры именовала много лет, и потому я с большой неуверенностью спрашивал приятеля, помнит ли он тот давний вечер, и кто была эта дама. Какая их было немало тогда на вечеринке. Ну, вот та самая, что не вынимала рук из муфты. Как будто в муфте было спрятано ее самое дорогое. «Постой, постой!» — Я что-то припоминаю, — сказал приятель. — Да, среди моих гостей была немка. — Немка? — удивился я. — А что тут такого? Кажется, она русская уроженка, но потом выехала в ГДР на постоянное жительство. Это все, что ты о ней знаешь. А зачем тебе знать больше? Вряд ли эта женщина может добавить что-либо существенное к тому, что уже сказано в подаренной ею рукописи. Довольствуйся тем, что имеешь». Да, пожалуй, ты прав, был вынужден согласиться я, но пойми меня тоже. Я никогда не умел писать окончание своих романов, а теперь мне как раз и не хватает мощного удара в летавры дабы завершить симфонию жизни человека. Сочувствую, но, увы, помочь ничем не могу. Выкручивайся сам, как знаешь, за это ты и гонорары получаешь. Роман давался мне с большим трудом, почти в муках. Инсульт и два инфаркта — это и был мой гонорар, полученный при написании книги. Шли годы. Я изымал из рукописи обширные куски, полагая, что их содержание не столь уж важно сегодня, и, наоборот, вставлял свои обширные комментарии, считая, что они крайне необходимы моему современнику. Во всех сомнительных случаях, возникающих в азарте работы, я привык советоваться с женою, самым беспристрастным критиком И на этот раз душевно вникнув в мои сомнения, она сказала, стоит ли долго мучиться, оставь все как есть, а читатель сам додумает судьбу твоего анонимного героя. Прошло еще какое-то время, работа была мною отложена, не хватало конца.